Глава четвертая. Цена забвения. Москва, которую Игорь мельком видел один раз 20 лет назад, если не считать ту бестолковую трехдневную поездку с Сашкой Рябовым, изменилась до неузнаваемости. Он почувствовал это, едва сошел с поезда. Еще более шумная, суетливая, безразличная к своим гостям И, благосклонная к тем, кто четко усвоил, Москва слезам не верит. Да, именно так усмехнулся про себя Игорь. Прямо на асфальте, около здания вокзала, невозмутимо спали бомжи. Рядом копошились чумазые беспризорники, мальчик и две девочки лет семи. Похоже, ни одному из спешащих мимо взрослых не было до них никакого дела. Площадь трех вокзалов ошарашила потоком машин. Они стояли плотными рядами, почти не двигаясь. Со стен домов смотрели многочисленные рекламные вывески. Видимо, рекламных щитов, натыканных через каждые несколько метров, жителям столицы было недостаточно. Все это было так не похоже на ту гордую Москву с широкими проспектами, старинными зданиями и неспешным потоком малочисленных автомобилей отечественного производства, которое оставалась в его памяти. В подземном переходе Плотными рядами разместились торговые ларьки и даже небольшой магазинчик трикотажа, где шла оживленная торговля. Игорю казалось, что он попал не в центр великого города, а на бойкую пеструю ярмарку. Пометуя советы попутчиков, Игорь купил пластиковую карточку и позвонил из телефона автомата Якову Натановичу. Тот был рад его слышать. Распросил, как он доехал, и предложил прямо сейчас, не откладывая, встретиться. «У меня знакомые знакомых квартирку сдают в Гальянове. Небольшая, конечно, и от метро далековато. Но ты ведь скоро на колесах будешь. Записывай адрес». Метро поразило своим великолепием. В каком-то наборе открыток, которые его жена покупала в большом количестве, он видел одну из станций с бронзовыми скульптурами. Кажется, она называлась «Площадь революции». «Знаешь, Игорь», — шептала Аля, прижимаясь к нему перед сном и разглядывая обожаемые открытки. «А наш физик, Павел Петрович, учился в Москве. И он рассказывал, что у москвичей есть такая примета. Если поехать на эту станцию, найти среди скульптур собаку-овчарку, потрогать ее за нос и загадать желание, оно обязательно исполнится». Он сам много раз проверял. Особенно, когда учился в институте, ездил туда каждый раз перед экзаменами. А один раз поленился и все завалил. Она говорила это так серьезно, как ребенок, уверенный в существовании волшебной палочки, шапки невидимки и других подобных сказочных атрибутов. А что загадала бы ты? С улыбкой спросил он тогда. Она всерьез задумалась. Игорь, как сейчас, видел ее сосредоточенное лицо, освещенное оранжевым ночником чтобы мы всегда были вместе. — Ну, для этого в Москву тащиться вовсе не обязательно. Это и так само собой разумеется. Придумай что-нибудь поинтереснее. — Тогда, чтобы ты был счастлив. Промурлыкала она, выключила ночник и свернулась калачиком, положив голову ему на грудь. — Нет, а лет тоже не пойдет. Я и так счастлив, дальше некуда. Подумай еще. У тебя последняя попытка. «Тогда придумай ты за меня», — пробормотала она, уже засыпая. Воспоминание было таким четким, таким настоящим, что Игорь поймал себя на том, что стоит посреди мраморного вестибюля и улыбается. Картинка исчезла, вновь нахлынул гул, шум поездов, перед глазами замелькала мрачная, разношерстная толпа. «Добро пожаловать в настоящее!» Он достал из бокового кармана сумки путеводитель и нашел схему метро. Заветная площадь революции оказалась не так уж далеко. Игорь немного поплутал, пока разобрался с системой выходов и переходов, добрался до нужной станции и направился на поиски бронзовой овчарки. Он заметил ее почти сразу. Черная псина с натертым до желтизны носом, похоже, никого кроме него не привлекала. Видимо, теперь те, кто хотел загадать желание, стояли в очереди к чудодейственным иконам или ходили по бабкам-ведуньям в зависимости от жизненных принципов и толщины кошелька. А раньше уповали на пса. Всё логично. Не важен источник, важен результат. Человеку нужно, чтобы его желания исполнялись. И еще ему нужна вера в то, что невозможно, все таки возможно. Игорь медленно коснулся холодного носа, закрыл глаза и неожиданно сам для себя прошептал «Хочу, чтобы Али и Аська были рядом. И еще раз. И еще». Встряхнул головой, открыл глаза, нехотя оторвал ладонь от желтого бронзового носа. «Господи, как тяжело!» И никакого просвета. «Был ли смысл сюда ехать? Разве можно убежать от себя? От своих мучений, мыслей и воспоминаний?» Он побрел вдоль платформы, рассматривая массивные фигуры строителей коммунизма. «Наверное, ночью здесь жутковато. Но вообще очень впечатляет. Все выглядит совсем не так, как на открытке. Там только небольшой фрагмент, а здесь целая галерея. Одинаково громоздкие и крепкие тела мужчин, женщин, детей, одинаково резкие лица. Даже хрупкая девушка с книжкой смотрит не по девичьей прямо и твердо. Интересно, что у нее за книга? Ясно, что не стихи поэтов Серебряного века. Наверное, трактаты Маркса или сборник статей отца народов. Нужно будет съездить еще на Маяковскую, а ли она заочно нравилась больше всего. Кажется, это одна из первых станций. Она была изображена еще в том, самом первом наборе открыток, который Наталья прятала за двухтомником Чехова. В отличие от Али, он хорошо знал, откуда в доме говоровых взялись те открытки.